167. Матерь Мир. Сын мой, твёрдо запомни, что ко мне можно подняться, возвысившись духом над всем, что тебя окружает, над всем, о чём ты мыслишь и чувствуешь, что, и даже над самой землёй. И так, освободившись от всего, и встав духом над всем, можешь со мной общаться. Я также над миром стою неизменно, как и вчера, и сто, и тысячу, и миллионы лет тому назад. Я над временем жизни вашей планеты. Потому ничего временного, устремляясь ко мне с собой не бери. Оно лишь мешает. Богатство моё не отмирю сего, но можешь ты щедро от них почерпать, если земное забудешь. Я мать мира, а значит и твоя. Дух твой принадлежит мне, лучу моему. По нему ю стремийся ко мне. Доступ открыт, всё доступно. Только силы в себе ты найди от себя самого отрешиться. И оставив себя на земле, от себя освободившись, в духе ты сможешь свободно общаться со мной.